Глава 14. Лабиринт. Гло-гло ошибся. Отряд орков, которыми поджидали все это время, явился не на шестой день, а на седьмой, да еще и к самому вечеру. За неделю мне обрыдли орки. Как говаривал милорд Альгард, меня от них просто тошнило, и они страшно бесили. Конечно, больше всего неприятности исходило от здоровенного Фагреда. Тот уже не знал, что бы еще такое сотворить, и если бы не олог, синяков на мне было бы гораздо больше. К шестому дню багард стал заметно нервничать и ежечасно поглядывать на солнышко, поджидая, когда же соизволят припереться его родичи. Напряжение немного спало, когда к шокрину прилетел очередной ворон. Гло-гло и вуз не дул, словно это первые были у него в плену, а не наоборот. Старый шаман все продолжал бормотать себе под нос гоблинские скороговорки и на мои опасливые взгляды лишь отвечал загадочными улыбочками, что, признаюсь, нервировало меня еще сильнее. Мисс последнее время больше спал или сидел, уставившись в одну точку, и иногда я не мог его дозваться. Впрочем, и я от ничего не делания потихоньку сходил с ума и старался либо спать, пока сапог Фаграда не прогонял сон, Либо наблюдать за действиями и повадками орков, пока какая-нибудь клыкастая тварь не советовала мне, прошу отметить, что советовала она крайне невежливо и грубо, пойти отдохнуть. Слова Олага о том, что первые после стольких столетий покоя решились пощекотать животы в или и Пограничного Королевства, никак не шли у меня из головы. Ну, пограничье, может, и устоит, а вот южные границы родного валиостра при разболтанных гарнизонах, где уже не помнят, как держать меч, дрогнут. И погоня торки нашу армию аж до самой иселины Пока очухаются вояки, пока оттянут силы с севера и от мира Нуэха, пройдет минимум неделя, а за это время они много бед натворят. Да и выстоим ли мы, даже если армия подоспеет? Одна надежда на баронов, таких как Ора Габсборг, Да и на города вроде Майдинга и Мойцига, что совсем рядом с заграбой. Их стены смогут задержать чужую армию, пускай и на непродолжительное время. Будем надеяться. Будем надеяться. Не забывал я о маленьком Флине. Если он выполнил мое задание и нашел отряд, то помощь должна уже спешить. вопрос успеют ли? Ну так вот, насчет прибывшего отряда орков. К вечеру где-то за деревьями прокричала птица. Орки, сидевшие возле костра и рядом с обелиском, встрепенулись, и кто-то из первых прокричал на манер невидимой птицы в ответ. Птица тоже ответила, и спустя несколько мгновений на поляну высыпал отряд. Орки все шли и шли, и когда последний выступил из-за деревьев, я успел насчитать 76 первых, это беспленных. Основной массой пленников оказались сельфы, но было и четверо людей. Все воины пограничья, и мисс, заметив их, встрепенулся. «Я их знаю. Это парни из гарнизона, что у в ручья. Как же их угораздило это. Неужто ты прав, Гаррет, и эти нелюди выступили?» «Не думаю», — сказал Глогло. -гло. «Будь это так, пленных было бы гораздо больше. Наверное, как и ты, сунулись в золотой лес и схлопотали по макушке». «Все может быть», — вздохнул мисс. «Сейчас опять начнется». «Ты о чем, Глогло?» -гло? — Да все о том же, Гаррет. Эльфам сейчас бошки будут оттяпывать. Гоблин оказался прав, но не совсем. Казнили только двух эльфов, да и то не здесь, а отвели куда-то в лес. Остальных под усиленной охраной и приглядом Шокрена отвели к обелиску, да там и оставили вместе с людьми, видно, до лучших времен. — А может и не отрубят, немного задумчиво протянул Глогло. -Гло. «Может, решили на этот раз сделать небольшое исключение и загнать темных в лабиринт?» «Ты не видишь, какие у них нашивки?» — спросил я у гоблина. «Да те же самые, что и у остальных. Ходящие по ручью. Так себе клан, слабенький». «Да нет же, я про эльфов спрашивал». «А, вроде дом черной воды. Те ещё злыдни. Они ближе всех к золотому лесу из темных домов. Орки от них плачут кровавыми слезами» но теперь, видно, пришел черед эльфов плакать». «Эльфы не плачут», — возразил мисс. «Все плачут, мисс, все». «Ну, тебе виднее», — не стал спорить с гоблином воин. «Вон опять дружки наши идут». К нам действительно направлялась неразлучная парочка — Олок и Фагрет. «Готовьтесь, мартышки, через пять минут выступаем. Надеюсь, в ваши тупые головы не закралась мысль сбежать». Если да, лучше скажите сразу. Легче потерять голову сразу, чем болтаться на дереве выпотрошенными словно рыбы. Естественно, никто из нас бежать не собирался. А если и собирался, то мысли известить об этом первых не возникло. Олак удовлетворенно кивнул и, поправив етаган, потопал к обелиску. Фагрет последовал было за ним, но задержался. Он радостно осклабился и, схватив меня за волосы, прошептал на ухо. «Вчера к Шокрыну прилетел ворон, мотылёк. Ты больше не нужен, так что готовься побегать по лабиринту». Сказав это, он очень довольный собой поспешил догнать олога. «Сожалею, мой мальчик», — гло-гло утешая похлопал меня по плечу. «Да я, собственно, не очень-то расстроился», — нисколько не кривя душой ответил я Гоблину. «Рано или поздно мы еще повоеваем», — хитро подмигнул мне Гоблин. «Что же, очень надеюсь, если мы начнем воевать, орки запомнят нас на века, потому что таких воинов, как старый, немного свихнувшийся шаманы и вор, по собственной глупости угодивший к первым, надо было еще поискать». «А этот олок не врал», — сказал Глогло, -Гло, взбивая самый настоящий соломенный матрас. «Орки ушли. Все деревни пустые. Женщины, дети, старики и минимум воинов. Первые оттянули силы на север. Что-то будет». «Не глупо ли?» — Мис лежал, закинув руки за голову и вперившись в низкий потолок. «Пока они будут с нами разбираться, в их дома придут темные». «Не скажи. Уверен, на запад тоже оттянуты немалые силы, и между золотым и черным лесом теперь прослойка из орачьих гарнизонов. Ни один эльф не просочится». «Может, гоблин и прав, кто знает. Во всяком случае, за те пять дней, что мы топали по заграбе, орки только и говорили о великом походе». Мы все больше и больше отклонялись на юг, забираясь в сердце урочих лесов. По пути нам то и дело попадались деревеньки. Впрочем, называть их так я бы не стал. Это были хорошо укрепленные и замаскированные поселения. Сам лес защищал их обитателей от нападения врагов. Воинов в таких крепостях как раз столько, чтобы продержаться в случае неожиданного нападения. Дома мирных жителей выглядели основательными, из камня и дерева, а еще были домики, располагающиеся в два, а то и три яруса прямо на деревьях. Между ними были протянуты невесомые мостики, так что можно было вполне свободно перемещаться с одного на другое, но только при том условии, что вы не боитесь запредельной высоты. Эти древесные мосты и домики были идеальным местом для лучников, в том случае, если враг прорвет линию обороны и хлынет в селение. Пока противник будет бегать внизу, лучники соберут с него достойную плату, да и при попытке забраться на толстенные величественные деревья защиты от стрел не будет, и многие тоже полягут. Последние две ночи мы провели именно в таких вот деревеньках. Нас троих держали отдельно от других пленников. Как сказал Глогло, -гло, мы являемся собственностью Багарда. Мы его ездовые лошадки на празднике середины осени». Нас берегли, кормили, укладывали спать под крышей какой-то лачуги, где нашлись даже соломенные матрасы. Я очень надеялся, что в них нет блох. Но и охраняли знатно. Кроме уже ставшего привычным круга Шокрина, возле двери поставили стражника. Погода за время нашего путешествия ничуть не изменилась. Все дни были очень ясными и солнечными, пускай и достаточно прохладными. Никакого намека на дожди, хоть сейчас и была почти середина осени. «Завтра во второй половине дня будем у лабиринта», — как бы невзначай проинформировал нас Глогло. -гло. В животе у меня тут же неприятно закололо. «А послезавтра гребаный орочий праздник, так что готовьтесь». Гоблин вновь занялся бормотанием себе под нас, словно нас тут и не было вовсе. «Побери меня, неназываемый, у всех гоблинов такая любовь испортить ближнему своему настроению перед сном. Или это мне так везет на придурковатых представителей зеленого племени». И опять старый гоблин оказался прав. На следующий день, когда мы подошли к низким полуразрушенным скалам, заросшим огненно-красным кленовым лесом, до лабиринта оказалось рукой подать. Во всяком случае, так сказал гоблинский шаман, лично сам я никакого лабиринта не увидел. Кругом лес, эти низенькие скалы, больше похожие на холмы, осенняя тишина и маленькая орочья деревенька без всякого намека на стены или оборонительные сооружения. «Это и есть лабиринт?» Я еще ни разу так не разочаровывался. «Да нет!» Гоблин невозмутимо пожал плечами, посмотрел на меня и тут же споткнулся о подвернувшийся ему под ноги корень. «Ах, лесные духи! Чтоб вас всех! Лабиринт дальше гарит «А ну заткнуться, твари!» — рыкнул какой-то орк и угрожающе ткнул копьем в нашу сторону. Пришлось повременить с разговором. Нас троих посадили в глубокую яму, что находилась на самом краю деревни. Сверху ее, на всякий случай, накрыли стальной решеткой. — Весело! — крякнул мисс. — Да прутьев не достану, даже если прыгну. А коли пойдет дождь, вымокнем. — Главное, чтобы не утонули, а намокнуть не так уж страшно, — хмыкнул Глогло. — Так о чем я? А, лабиринт! Так вот, лабиринт сразу за тем лесочком, что был от нас по правую руку. Минут 10 ходьбы отсюда. То есть в десяти минутах от деревни расположен город, уточнил я. Кто сказал? выпучил на меня глаза глугло. Ты сказал? Я ничего ни о каком городе не говорил, возразил старый шаман. Я говорил о лабиринте. А разве лабиринт и город не одно и то же? Ну, как листва у эльфов. Шаман бросил на меня крайне подозрительный взгляд не поняв, что я и не думаю шутить, презрительно фыркнул. «Так то Листва, а то Лабиринт. Листва — город черного пламени, самый большой в Заграбии и бывшая, так сказать, столица эльфов. До того, как между светлыми и темными пробежала кошка и появились дома. Первый изначальный город. А Лабиринт... Тут ваши знатоки все перепутали. Лабиринт — это не город». «Лабиринт — это такое сооружение». «Лабиринт, в общем. В нем орки не живут. Сюда они вообще-то приходят один раз в год, как раз к празднику середины осени, чтобы, так сказать, поразвлечься и гоблинов попускать». «Вот оно что!» — протянул мисс. «Только не ждите забитых трибун. Этот год будет самым неурожайным на аплодисменты. Орки вздумали воевать, и не думаю, что здесь соберется больше 300 сотен первых». «Ну и ладно». «Хотя я полагал, что Шокрин встретится здесь с рукой и передаст ему Рок». «Да нет, Гаррет. Рок, он не к спеху. Да и руке пока без надобности. Что он будет с ним делать? Пока первый лоб в лоб не столкнутся с неназываемым, которого они якобы номинально признали господином, Рок им не нужен. Да и чтобы с ним позабавиться, если я не ошибаюсь, потребуется не один Шокрин, а очень могучая кучка ихних колдунцов». Так что Шокрин поначалу насладиться бегами в лабиринте, а потом уже со всеми отрядами направиться на север. По крайней мере, я так считаю. Он здесь единственный шаман? Откуда же мне знать? Я не провидец какой-нибудь. Надеюсь, что один. И буду очень надеяться, что он не так силен, как о нем думают, иначе цена моей магии, медяк. — Ты варежки вначале ними а потом колдуй, — хмыкнул мис. Завтра тяжелый день. Гоблин не стал спорить с воином. Советую набраться сил, да помогут нам боги. Я, конечно, тоже бы понадеялся на богов, но обычно так случается, что когда крепко прижмет, все боги находятся очень и очень далеко, и приходится самому справляться со всеми кознями судьбы. Так что у меня вся надежда была только на себя, да еще на отряд, который уже давно должен быть здесь. «Поешь, Гаррет», — с набитым ртом предложил мне Глогло -гло и протянул еду, которую еще ранним утром спустили нам в яму. «Сегодня ты должен быть сытым!» «Спасибо, не хочется!» — буркнул я. «Мне действительно совершенно не хотелось есть. Кусок попросту в горло не лез, хотя выспался я, на удивление, хорошо. Гоблин и мисс завтракали так, что аж за ушами трещало, а я все никак не мог отвлечься от доносившегося до нашей ямы гула. Орки, тьма их забери, с раннего утра начали развлечения и уже успели кого-то вывести в лабиринт. Были ли это эльфы, или пленные воины пограничья, или еще кто, я не знал. Рев толпы то затихал, то вновь усиливался, напоминая мне ворчание отдаленного грома. «Развлекаются, падлы!» — сквозь зубы процедил мисс, вслушиваясь в крики. Никто ему не ответил. Я был на взводе, а Глогло все продолжал долдонить себе поднос гоблинскую скороговорку. «Наконец, настал и наш черед принять участие в представлении». Решетка ушла в сторону, и на фоне облачного неба появилась рожа Фагреда. Он и еще какой-то незнакомый наморк опустили в яму лестницу, по которой мы уже имели счастье сюда спускаться, а затем гаркнул. «Эй, лысая обезьяна, пора на выход!» Мисс, не торопясь, встал, потянулся. «А мы?» — тихо спросил я. «Мы в следующий заход», — так же тихо ответил мне Глогло. -гло. «Не поминайте, коли что». Попрощался с нами мисс и полез по лестнице наверх. Он выбрался из ямы, и орки вновь уложили решетку на место. «Слушай меня очень внимательно, парень», — внезапно зашептал гло, гло опасливо посматривая вверх. «Я до этого молчал, потому что не знал, с кем из вас пойду в связки, и сказать раньше — это значит почти упустить тот крохотный шанс, что у нас остался. Если уж лесные духи выбрали тебя в мои спутники...» «Слушай и запоминай. Времени рассказывать второй раз у меня не будет. Молчи и просто слушай. Мне уже доводилось побегать по лабиринту. Давно, больше 30 лет назад. Тогда мне удалось уйти от первых целым, так что знаю, о чем говорю. Туда всегда запускают шестерых. Три пары. Каждую пару сковывают одной цепью. И сковывают совершенно по-разному, как лесные духи шепнут. Самый лучший вариант — рука-рука. Но могут быть и другие. Рука-нога, нога-нога. «Или еще хуже, нога-шея или рука-шея? Последние два для нас неприемлемы. Если тебе навесят цепь на шею, а мне на ногу, мы долго не пробегаем, так что будем молиться, чтобы ничего такого не произошло. Когда нас поведут к лабиринту, не забудь захромать». «Это зачем?» — перебил я Глогло. «Да слушай же ты!» — окрысился Гоблин. «Хромай да так, чтобы все поверили. Иногда первым приходит в голову идея, что их пленники слишком быстро бегают, а это не очень хорошо». Чтобы бежали медленнее, некоторым подрезают сухожилие на ноге. Ты, надеюсь, не хочешь ползти по лабиринту? Правильно, что не хочешь. Когда нас выпустят, мы должны будем попасть в его центр. Там есть камень. Нам достаточно встать на него, чтобы выиграть. Только это не так уж и легко. Точнее, практически невозможно. Одна пара из 50 добирается туда. Если мы побежим по той дороге, которая ведет к камню, мы обречены. Но есть обходной путь». «Я наткнулся на него в прошлый раз, когда по глупости повернул не в ту сторону. Путь охраняется столбами, и если мы преодолеем их, то сможем пробраться через узкий лаз к центру. Шанс очень небольшой, но это лучше, чем бежать, как все. Так что не сопротивляйся и не стой столбом, когда я понесусь в противоположном направлении». «Что нас ждет в лабиринте? Какие опасности?» «Во-первых, охотники. Четверка орков». «Их задача — добыть наши головы, но и мы, в свою очередь, можем прикончить охотников, и ни один из первых, наблюдающих за этим дурацким спектаклем, ничего нам за это не сделает. Как охотники будут нас ловить, все вместе или по отдельности, я не знаю. Каждый раз у них это по-разному. Во-вторых, ловушки. Как простые, так и магические. С последними, думаю, я смогу справиться. В-третьих, твари. Они порождение и магии». И бывают разных видов, но самые опасные из них — это столбы. Всех их можно убить, главное знать как. Но, будем надеяться, нам не придется заходить столь далеко. Запомни главное. Делай все, что я тебе буду говорить, как бы странно это ни казалось. Это понятно? Вполне. А орки об этом твоем тайном лазе знают? Знают, но не считают нужным его заделывать. Это вносит приятную сумятицу в их ставки. «Слава лесным духом, что они даже и не подозревают, что я уже имел сомнительное удовольствие погулять по лабиринту». «Эта информация могла бы спасти жизнь Мису. «Что я тут могу сказать, Гаррет?» — вздохнул Глогло, даже не собираясь оправдываться. «Может, ты прав, и это бы его спасло. А может, и не прав, и он бы просто запутался в переплетении коридоров и не нашел нужного поворота». «Я знаю всего лишь одно. Скажи я ему, и мой шанс выжить стал бы неизмеримо меньше. Орки никогда не допустят, чтобы второй раз за день кто-то уподобился крысе и пробрался по лазу к камню. Такая вот правда жизни». «Я ничего не сказал Гоблину. Наверное, он был прав. А может и нет. Кто знает. Не мне его судить». Я вслушивался в отдаленный рев толпы и гадал, когда же наступит наш черед. Ждать, пока за нами придут, пришлось долго. Больше двух часов. Меня немножечко трясло, точнее колотило. Проклятая нервная дрожь выбивала из колеи, и я жаждал лишь одного, чтобы проклятущее ожидание раз и навсегда закончилось. Ну, оно и закончилось. Решетка вновь отъехала в сторону, вновь опустилась лестница, вновь появилась рожа Фагреда. «Ваш дружок был в мир иной. Вылезайте, обезьяны, настала ваша очередь!» Значит, мису не удалось. Да прибудет он в свете. Как только я вылез из ямы, меня тут же повалили и связали руки. Затем то же самое проделали с Глогло. -Гло. «Идете за мной, молчите, слушайте. Это понятно?» спросил один из орков. «Нам понятно», — ответил Глогло. -Гло. «Перебирай ногами, мотылек». Фагред подтолкнул меня вперед. На этот раз в толчке не было никакой грубости. «Бережу от ездовых лошадок, гад!» «Во всяком случае, я не забыл наказ старого шамана и картинно захромал, припадая на правую ногу». «Что у тебя с ногой?» Тут же пристал Фагрет. «Подвернул, когда в яму спускался», — соврал я. Фагрет озабоченно нахмурился, но ничего не сказал. «Прежде чем вы войдете в лабиринт, вас скуют цепью», — начал просвещать Носорк. «В лабиринте вы должны найти лежащий на земле треугольный камень». «Встаньте на него, и игра закончится. За вами пойдут четыре охотника. Пытаться убить их не возбраняется. У вас есть право выбрать любое оружие из представленного. Время нахождения в лабиринте не ограничено. Это все. Вам понятно или мне повторить еще раз?» «Мы все поняли», — вновь ответил Глогло. «Интересно, орки действительно думают, что мы ничего с первого раза не понимаем?» Крики Телпы стали четче. Деревушка осталась позади, клены разошлись в стороны, и перед нами открылась долина, зажатая покрытыми лесом скалами. В долине ничего не росло, в ней также не было никакого намека на реку. Создавалось впечатление, что в этих местах когда-то поработала магия. Во всяком случае, в 50 ярдах от нас она заканчивалась обрывом, гигантской ямой, которая тянулась между нависшими скалами, покуда хватало глаз. В скалах было вырублено нечто вроде смотровых площадок. Многие оставались пустыми, на других можно было увидеть орков. Глогло немного ошибся в своих подсчетах. Здесь было не 200 и даже не 300 первых. По моим прикидкам, на горах, наблюдая за действием, разворачивающимся в яме, находилось более полутысячи орков. Выходит, не все отправились в поход на север. «Ждем здесь», — буркнул Фагред, когда нас подвели к самому краю ямы. Мне представилась уникальная возможность заглянуть вниз. Яма была глубиной ярдов в 25, и вся перегорожена стенами, наставленными как попало, и именно этот хаотический беспорядок создавал то, что привыкли называть лабиринтом. Я был немного разочарован. Вот уж не думал, что грандиозное строение орков — это обычная, пускай и жутко огромная яма, в которой просто наставили перегородок. Перегородки были выполнены из какого-то дикого ползучего растения, и, несмотря на середину октября, зеленого. По крайней мере, мне так показалось. «Гло-гло, что это там за цветочки?» — тихонько прошипел я. «Советую держаться от стен как можно дальше», — в ответ прошипел гоблин. «Это желтые глазки, и мало того, что они жрут все, что не попадет, так еще и ядовиты». «Спасибо, ты меня обрадовал». В это время подоспел Олог, и нас провели вдоль края ямы к лесенке, уводившие вниз. Спустившись, мы оказались в неком загоне, отгороженном от основной части лабиринта мощной решеткой. Кроме нас с Глоглой, шедшей за нами пятерки орков, в которую входили и Олог с Фагридом, следившие, чтобы нам раньше времени не попортили шкуру, здесь находился еще добрый десяток первых, а также двое людей и двое эльфов. «Последние, хоть и были грязны и изрядно биты, держались подчеркнуто гордо, словно это орки, а не они были пленниками, и лабиринт принадлежит им весь без остатка». «Последняя партия?» — спросил у Олога орк в кожаном фартуке. «Да». «Приступаем!» «Рука, рука!» — ткнул он пальцем в эльфов. «Нога, нога!» — настал черед людей. Двое первых стали старательно заковывать будущих беглецов по лабиринту в цепи. Кожаный фартук подошел к нам, на мгновение задумался и выдал. «Шея, нога!» Гло-гло сдавленно застонал, но тут вылез Фагрет и, схватив кожаного фартука за рукав, оттащил в сторону. Я смог заметить, как один из моих изумрудов исчез в его руке. Орк вновь подошел к нам, подумал и выдал. «Рука, рука!» На мою левую руку надели тяжелый браслет, соединенный с точно таким же цепью длиной около ярда. Второй браслет достался гоблину и сковал его руку. «Смотри, не подведи нас, мотылек!» — угрожающе прошипел мне на ухо Фагред. «Мы слишком много на тебя поставили». «Как быстро ты бегаешь!» — спросил у меня кожаный фартук. «Разве ты не видишь, что он хромает?» Влез гоблин и тут же получил подзатыльник от Фагреда. Но Кожаный Фартук, к счастью, от меня отстал. «Как быстро ты бегаешь!» Кожаный Фартук теперь обращался к одному из двух воинов-людей. «Быстро!» — хмуро ответил человек. «Так что ты не догонишь!» «Это хорошо!» — серьезно кивнул Кожаный Фартук и отошел в сторону. «Выбирайте оружие и без глупостей!» Никто глупить не собирался, даже гордые и молчаливые эльфы. Не очень оригинальная идея бросаться с мечом на орка, когда тебя держат под прицелом шестерка лучников. На двух больших столах, находившихся возле самой решетки, была навалена целая гора оружия. Еще столько же лежало у стен. Естественно, ничего метательного или стреляющего. Ни луков, ни арбалетов, ни дротиков, ни ножей, ни даже самые завалящие и простой прощи. Орки умны и не хотят, чтобы кто-то из пленников покусился на жизнь зрителей. Так что пришлось выбирать из колюще-режущего ассортимента. Пока мы с гоблином шастали меж столов, эльфы взяли себе паскашу, а парочка людей ограничилась мечом и одноручным топором. Я бы, конечно, взял нечто вроде копья или протазана. Таким можно любого врага, ну или почти, удержать на расстоянии. Но для этого требуется, чтобы обе руки были свободными. Да и с копьем много не набегаешь. Так что после недолгих колебаний я выбрал себе широкий и короткий меч, который использует панцирная пехота. По длине он не слишком отличался от моего ножа, хотя и был шире и тяжелее его. Да и ножны прилагались, так что я мог не таскать оружие в руках. Гоблин осмотрел железки и разочарованно фыркнул, но затем, покопавшись в самой дальней куче, выудил длинный султанатский кинжал с пламевидным лезвием. Он для пробы несколько раз взмахнул оружием и засунул его себе за пояс. «Все выходите!» — приказал кожаный фартук, и по его знаку орки стали поднимать решетку. Эльфы не стали ждать, когда решетка поднимется, и, выскочив, вперед оказались в лабиринте. Темные, что есть силы, бросились прочь. Видно, у ребят тоже был какой-то план. По крайней мере, вместе с нами преодолевать лабиринт они не собирались. Затем настал черед людей. Гло-гло тоже не стал терять времени даром и, потянув меня вперед, заскочил в лабиринт. Решетка за нашими спинами начала медленно опускаться, и в ее ужасном скрипе я едва смог различить крик кожаного фартука. «Эй, бегун!» Мы все как по команде обернулись, и один из урачих лучников всадил стрелу в ногу человека, который сказал, что он быстро бегает. «Попробуй теперь побегать, мартышка!» Орки заржали. «А ты говорил, они сухожилия подрезают», — буркнул я, направляясь к упавшему человеку. на меня... Берегись!» Гло -гло отпрыгнул в сторону и рванул меня за собой. Как нимал был гоблин, а силой он обладал еще той, и я едва удержался на ногах. Из прохода, куда совсем недавно убежали эльфы, выскочили два существа. Больше всего они походили на обычные человеческие скелеты, правда, несколько повыше ростом и с четырьмя руками вместо двух. А еще они оказались точно такого же темно-зеленого цвета, как и стены лабиринта. Похоже, твари были не из костей и мяса, а из растений. По скалам загулял восторженный рев орков. Представление началось. «Бежим!» — проорал гоблин, пытаясь перекричать рев зрителей. «Им ты уже ничем не поможешь!» Кляня почем зря всех богов и проклятущего гоблина, я бросился за ним, плюнув на тварей, подбирающихся к двум воинам, Исследуя за гоблином, нырнул в какой-то узкий коридор с высоченными стенами. Маленький шаман оказался не в меру проворным, и я едва за ним поспевал. «Влево, пропустить три коридора слева, направо, вперед, снова влево!» — бормотал гоблин, ведя меня по только ему известному пути. Я опасливо оглянулся назад, но зеленые твари, кажется, и не думали нас преследовать. «Кто это был?» — спросил я угло-гло. «Порождение орочего шаманства!» «В принципе, не опасно, если не лезть им под ноги. Мелочь пузатая!» «То-то ты от них так дернул!» «Не отвлекай меня! Теперь вроде направо... Да, сюда!» И гоблин вновь помчался вперед, увлекая меня за собой. За следующие три минуты бега я был полностью дезориентирован в зеленом лабиринте и послушно, словно собачка, бежал за шаманом. Наконец, Гло-Гло резко свернул влево, и мы оказались в тупике. «Приехали!» Пропыхтел я, и трибуны ответили нам радостным ревом. «Скажите на милость, как горки могут нас видеть? А ведь видят же, побери их демоны тьмы!» «Куда ты завел меня, Гло-Гло?» «Помолчи немного и дай мне подумать. Я здесь 30 лет не был, да и память уже не та. Так, где же я мог ошибиться?» «А может...» «Заткнись!» Пришлось последовать гоблинскому совету и подождать, когда его озарит очередная светлая идея. Я в который раз пожалел, что связался с ним. У этих ребят ветер в голове, и они все всегда делают шиворот на выворот. Пока он думал, я нетерпеливо переминался с ноги на ногу и опасливо поглядывал в глубину зеленого коридора. Слава Саготу, все было тихо, если не считать криков орков и отчаянного спора гоблина с самим собой. Теперь я мог как следует рассмотреть лабиринт. Зеленые заросли вздымались на десятиярдовую высоту, и нечего было думать, чтобы в случае чего перелезть через эту стену. Мало того, что высота запредельная, так еще все эти растения настолько густые и шипасты, что просто страшно становится. А вот пол в лабиринте меня сильно удивил, все выложено мелкими серыми плитками, плотно подогнанными друг к другу, и кругом не пятнышка грязи, словно здесь ежедневно убираются. Я не заметил ни одной ловушки. «И не заметишь», — буркнул гоблин. «Все ловушки расположены на центральных тропах, а сюда обычно ни один дурак не забредает». «Кроме нас с тобой», — съязвил я. ага Пошли, умник. Я знаю короткий путь». Гоблин повел меня в обратную сторону. Убедившись, что идет в правильном направлении, Глогло -гло перешел на бег. Мы вновь погрузились в пучину лабиринта и носились меж зеленых стен, пока впереди не показалась тварь, как две капли воды, похожие на тех двух, что напали на нас возле самого входа. Только этому созданию кто-то ретивый отрубил одну из четырех лап. Завидев чужаков, зеленый скелет бодрой трусцой направился в нашу сторону. «А, тьма!» — выругался я и достал меч. Гло, гло видать, спятил, потому как ринулся навстречу нашей смерти, да еще и возмущенно зарычал, когда я попытался его остановить. Пришлось бежать следом и надеяться, он знает, что следует делать. Гоблин внезапно остановился, выставил вперед руку, крутанулся вокруг своей оси, увлекая меня за собой, что-то быстро прошептав, зашевелил пальцами в рукавицах. Поначалу ничего не случилось, а затем спешащая к нам тварь остановилась, и на ней стали распускаться многочисленные желтенькие цветочки. То же самое сейчас происходило и с ближайшим участком стены. «Отойдем-ка подальше, на всякий случай», — совершенно спокойным тоном проронил Глогло. «Как бы чего не вышло». Мы отступили назад. «Второй раз так не получится. Это заклятие лежало у меня еще до того, как мне надели варежки», — самодовольно объявил Глогло. Между тем на стене и напавшем на нас существе живого места не было от желтых цветов. Затем они лопнули, и тварь развалилась, превратившись в нечто очень напоминающее высохшее сено. То же самое приключилось и с частью стены. Она попросту рассыпалась, открывая проход в соседний коридор. Как назло, из дыры тут же вылез не в меру удивленный орк. Первый был вооружен копьем с широким наконечником, что меня нисколько не обрадовало. Заметив нас, он перестал удивляться и занялся делом. Каким? Как каким? Конечно же, попыткой добыть в качестве военного трофея бесценную голову некоего Гаррета, но и Гоблина, по возможности. Надо ли говорить, что ни я, ни Глогло просто так за здорово живешь не собирались отдавать собственные головы в лапы какого-то там охотника. Поэтому мы понеслись в обратном направлении». Орк на наше несчастье соображал достаточно быстро, и потому, потрясая копьем, устремился за нами в погоню. Орки зрители заулюлюкали. Я опять подчинился воле глогло и просто бежал за ним. Гоблин домчался до перекрестка, куда-то там повернул парочку раз, и мы оказались в коридоре, который шел параллельно тому, где мы наткнулись на охотника. «Этот первый думает, что он умнее меня!» — неожиданно хихикнул старый шаман. Точно свихнулся, нашел время радоваться. Разгадка радостного настроения гоблина открылась спустя несколько секунд. В стене зияло огромное дырище, появившееся здесь благодаря гоблинскому шаманству, и, нырнув в нее, мы оказались в коридоре, откуда совсем недавно нам пришлось убегать. «Теперь прямо, направо, прямо, миновать четыре перекрестка. Так, третий, четвертый, на пятом налево». Я удивлялся, как в голове у гоблина, побывавшего здесь всего один раз, смог отложиться такой точный маршрут. Мы выскочили на достаточно большую круглую площадку, в которую открывались сразу шесть проходов и бросились вперед. Третий по правую руку. До нужного хода мы не добежали, так как Глогло -гло зло прошипел. Замри! И даже не шевелись! Я покосился до шамана, превратившегося в некое подобие статуи. Чего это он? Затем мой взгляд переместился с гоблина на центр площадки. Там, невесть откуда, объявилось нечто зеленого цвета, похожее на помесь огромного мыльного пузыря и паука, с той лишь разницей, что вместо ног у существа были человеческие руки в количестве то ли шести, то ли восьми штук. Ни головы, ни глаз, ни рта я не заметил. Существо сидело, поджав под себя ноги руки и тихонько булькало. «Гаррет, не дергайся и молчи». Гоблин не спускал цепкого взгляда с паука. «Пока мы не двигаемся, оно нас не тронет». «Что это?» — опасливо прошептал я. Гоблин не посчитал своим долгом мне ответить. Тут на площадку с копьем наперевес вылетел очень довольный собой орк. Заприметив паучка, охотник как-то сразу поскушнел и тоже остановился. А паучок вскочил на ноги, точнее, на руки, Пробулькал корку пару ярдов и вновь уселся на землю, как видно, потеряв застывшую добычу из виду. Первый сверлил нас яростным взглядом желтых глаз, и я, не удержавшийся, несмотря на катастрофическую ситуацию, судя по виду гоблина и орка, подмигнул охотнику. Вроде мой жест расстроил орка до невозможности, и он даже зарычал. Паучок тут же придвинулся к корку еще на пару ярдов, и тому пришлось заткнуться. «Хм, забавно». Значит, охотники, спускаясь в лабиринт за нашими головами, рискуют точно так же, как и мы. Глогло -гло вновь стал шептать себе под нос, а затем издал что-то вроде щелчка пальцами. Все это было проделано, несмотря на то, что у шамана на руках до сих пор находились дурацкие варежки. Орк завопил от неожиданности и подскочил на целый ярд, словно ему воткнули в зад раскаленную иглу паук проворно бросился вперед и схватил вопящего первого всеми восемью руками что было дальше я уже не видел так как что есть мочи бежал следом за Глоглу. думаю орку не стоило завидовать что же от одного из охотников мы избавились и теперь их осталось трое наконец глогло решил что после такого длительного забега неплохо было бы нам передохнуть и остановился на одном из перекрестков что это было Хватая Артом воздух, просипел я. Это? Да есть, такое чудо в чещебах появилось после того, как эльфы и орки экспериментировали в боевом шаманстве. Вот и доэкспериментировались. В принципе, оно совершенно безопасно. Ты вроде то же самое говорил о тех четырех руких. Нет, оно и вправду безопасное. Его главное не трогать. Пузырь Брюх просто очень дорожит своей территории и считает всех зашедших к нему врагами, так что надо не двигаться и ждать, когда он уползет. Он даже никого не ест, просто пережевывает в мелкую кашицу, а затем выплевывает. Очень обнадеживающая перспектива превратиться в кашицу. Кстати, здорово ты с этим орком придумал. Гло-гло отчего-то недовольно нахохлился и пробурчал. Вообще-то, моя магия должна была ударить в пузырь брюха молнией. А из-за варежек вышло так, что орк подскочил. М да спасибо богам, что не произошло ничего более страшного. Кстати, при чем тут молния? Разве гоблины владеют боевой магией? Ведь у вас только защитное шаманство. Кто сказал? Ну, вы и сказали вроде. Вот потому и сказали, чтоб всякие ордена к нам в леса не лезли. Больно нам надо с вашими волшебниками секретами делиться. Идем, что ли? Слышишь, как орки разорались? «Пускай поорут, может, осипнут», — безжалостно хмыкнул я, практически перестав обращать внимание на шум наблюдающей за нами толпы. «Далеко нам еще?» «Где-то столько же», — на секунду задумавшись выдал гоблин. Я застонал. «Эта беготня межколючих зарослей уже начала мне надоедать». «Ну и как тебе лабиринт?» — хихикнул гло, гло «Не страшнее Храдспайна. Пешая прогулка», — разочаровал я гоблина. «Ну и чудненько. Вперед!» Лево, лево, право, право, вперед, снова налево, потом направо, затем прямо, затем назад, поскорее от очередного четырехрукого скелета. Беготня. Эти четырехруки, несмотря на свою проворность, оказались жутко тупыми. Мы добежали до тупика и, дождавшись последнего прыжка твари, попросту упали на землю. Словно большой кузнечик, она пролетела над нашими головами и вмазалась в стену. Тут же зеленая стена ожила, оплела создание ветками и всосала в себе. «Ух! Это все, что я смог вымолвить!» «Ничего удивительного!» Гло — Глогло отряхнул свой плащ. «Они и стена порождены единым заклятием, так что если касаются друг друга, попросту сливаются!» «И все-то ты знаешь!» «Я шаман, мальчик мой, а не какой-нибудь шарлатан! А шаман должен многое знать, иначе его племя долго не протянет!» «Давай шевелись, идти осталось недолго». «Ну, мы прошли недолго, так как на ближайшем перекрестке наткнулись на второго охотника. По счастью, он стоял к нам спиной и всматривался куда-то вдаль, держа на готове наложенную на тетиву стрелу. Засаду, что ли, решил устроить? От нас до первого было не больше семи ярдов. Всего ничего, но лично я не был уверен, что, попытавшись напасть на него, не схлопочу стрелу». Мы с гло переглянулись, и он указал глазами на мой меч. Я покачал головой. Гоблин сделал страшную рожу. Я вздохнул и медленно принялся вытаскивать меч из ножен. Орк, на мое счастье, даже не подумал обернуться. Тут, как назло, звякнула наша цепь, и первый стал разворачиваться, одновременно поднимая лук. На раздумья времени не было, и я изо всех сил швырнул тяжелый короткий клинок в орка. Свершилось невозможное. «Наверное, сегодня удача была на моей стороне, потому как, сделав несколько оборотов в воздухе, меч врезался в грудь так и не успевшего выстрелить орка. Удар был настолько силен, что охотник отлетел назад и долбанулся спиной о стену. «Забери меня, лесные духи!» — восторженно покачал головой Глогло. -гло. «А я и не знал, что ты так умеешь». «Я тоже». Ответил я гоблину, с сожалением наблюдая, как тело орка, а также и мой меч, постепенно исчезают в толще зеленой изгороди. «Давай, Гаррет. Осталось два перекрестка, и мы пришли. Надуем всех первых». Глогло, -гло, не обращая внимания на труп орка, и мою потерю потопал дальше. «Ты уверен, что за 30 лет орки не заделали твой лаз?» «Не уверен, но надо надеяться на лучшие». «Вот тебе и весь сказ». Ровно через два перекрестка гоблин схватил меня за руку и сказал «Смотри». Перед нами была точно такая же площадка, как и та, где мы встретили пузыри брюха. Правда, никаких выходов из нее не было, а на самой полянке торчали три высоких столба зеленого цвета. Два из них были столбы как столбы, хоть сейчас их колоннами в какой-нибудь дворец определяй. А вот у третьего невесть, чего, прямо из середины выросли две руки, сильно похожие на клешни богомола, «Вот только раз в сто побольше и поострее». «И что нас ожидает на этот раз?» — простонал я. «Это как раз те самые столбы», — вякнул гоблин. «Те, что без клешней сейчас спят, а этот злый день сторожит. Они жутко проворны, но если мы сможем проскочить мимо, то как раз окажемся возле прохода». «А где проход-то?» Вроде пока на нас не обращали никакого внимания, и я немного расслабился. «Так вот же он!» Гоблин невозмутимо ткнул пальцем в противоположную сторону площадки. Мне пришлось напрячь глаза, чтобы разглядеть гоблинский лаз. «Ты издеваешься?» — чуть ли не во весь голос заорал я. «Да туда даже беременная мышь с трудом пролезет». «Положим, в тот раз я туда пролез без всяких проблем», — ворчливо ответил он. «Но я же не ты! Я туда не влезу!» «Еще как влезешь!» «И какой тьмы я тебя послушался!» — простонал я. «Такой, что благодаря мне ты очень даже, может быть, выживешь». Шамана ничто не могло смутить. «Поверь, мальчик, мой лаз намного больше, чем кажется. Все, больше медлить нельзя, а то дождемся, пока придет кто-нибудь из оставшихся охотников или еще какие твари набегут. Просто изо всех сил дуй к лазу и не попадайся под клешни столбу». «А другие?» «Другим понадобится полминуты, чтобы проснуться. Готов?» Я судорожно сглотнул и кивнул. На «Насчет три». «Три! Бежим!» Проклятый гоблин не предупреждал, что он не собирается говорить «один и два», так что я едва не упустил момент и бросился за ним, кляня на чем свет всех зеленых созданий. Не успели мы преодолеть и четверти пути, как столб совершенно беззвучно и очень быстро поехал в нашу сторону. Удар сердца, и он уже навис над нами. Пришлось проявить всю свою сноровку, чтобы избежать нежелательной встречи с падающей клешней». Я избежал, но столб тут же ударил снова, неведомо каким образом успев развернуться. Я отпрыгнул в одну сторону, углогло в другую, и клешня ударила посковывавшие нас цепи почти рядом с рукой гоблина. Та лопнула, и у глогло -гло остался только браслет, а у меня все остальное. Оглашая лабиринт отборными ругательствами, я принялся на бегу наматывать цепь на руку и заодно попытался догнать улепетывающего во все лопатки гоблина. Столб висел у меня на пятках, так что я рыбкой нырнул в узкий лаз следом за Глогло. Где-то за спиной по каменным плиткам ударили клешни, и я отчаянно заработал руками и ногами, протискиваясь как можно дальше от немного расстроившегося столба. На наше с Гоблином счастье тварь не стала штурмовать стену и оставила нас в покое. «Глогло, -гло, чтоб тебя!» — зарычал я на ползущего впереди Гоблина. «Давай помедленнее, я не успеваю!» Шаман послушно приостановился и подождал, пока я до него доползу. «Ну, как мы ловко, а?» — гордо хихикнул гоблин. «Если не обращать внимания на то, что этот твой столб едва нас не прибил, и что в твоем лазе теснее, чем под кроватью самого жадного из торговцев, то да, это мы ловко». «Не беспокойся, ты тут вполне помещаешься». Глогло -гло был слишком доволен собой, чтобы обращать внимание на мое нытье. «Только голову не поднимай, а то тебя стена в враса приходует». «Мог бы и не напоминать. Я и без него знал, что дернись я влево или вправо, тут же коснусь зеленых стен лаза. Далеко нам так ползти?» Шаман не рискнул поворачиваться ко мне лицом. Любое неосторожное движение в этом месте могло закончиться смертью, которая, вне всякого сомнения, будет одной из самых нелепых в истории Вселенной. Это все равно, что сбежать из серых камней и, поскользнувшись на ровном месте, сломать себе шею. «Так далеко нам ползти по твоему крысиному лазу?» — вновь спросил я у гоблина. 150 ярдов осилишь?» Я заскрипел зубами и сказал. «Куда же я денусь? Осилю! Главное, чтобы лаз не стал еще уже!» «Не станет. Поползли!» И мы поползли. Сходное удовольствие я получал только в спаяни, когда мне пришлось карабкаться по длинной и узкой каменной кишке. Но там я опасался застрять, а здесь старался не дотрагиваться до стен. Когда мы, по моим подсчетам, преодолели большую часть пути, Глогло -гло внезапно остановился, перестал пыхтеть и выдал. — Это... Гаррет, тут небольшая неприятность. — Какая? — с дрожью в голосе спросил я, уже представляя, что гоблин нос к носу столкнулся с очередным строжилищем лабиринта. — Тот покойник на дороге разлегся. — Живой? — Какой живой? Говорю же, покойник! «Ну, я прожившего! «Это при дневном-то свете!» фыркнул гоблин. «Нет, самый обычный покойник. Скелет!» «Так в чем проблема?» «В том, что он прямо на нашей дороге. Я-то, может, через него перелезу, а вот насчет тебя очень сильно сомневаюсь». «Только не говори мне, что придется ползти назад!» Зло просипел я, даже не пытаясь приподнять голову. «Ни в коем случае. Я его сейчас разберу». «Это как?» «Это по косточкам. Жди». Пришлось лежать и слушать, как сопит гоблин. Наконец, даже мое терпение закончилось, и я прошипел, словно простуженный уш. «Ну, скоро там!» «Все разобрал! Надеюсь, покойничек на нас не в обиде. Так, сейчас я черепушку уберу с дороги. А, чтоб тебя... Вот! Все, ползи!» Не знаю, как это удалось гоблину... Но на дороге я встретил всего лишь несколько вдавленных в землю, в лазе не было никаких каменных плиток, костей, все остальное глогло оскорбил стене. Дальнейший путь к спасению прошел безо всяких происшествий, и когда мы с шаманом вылезли из лаза, нас встретил рев на трибунах. Мы опять оказались на круглой площадке, в центре которой лежала массивная серая плита треугольной формы, а между плитой и нами стоял третий охотник — Завидев нас, он улыбнулся, отвесил поклон, что само по себе несколько удивительно, и обнажил Ятаган. И Доролисцу понятно, что за простое спасибо нас к камню не пропустят. Первый не спешил атаковать, видимо, ждал, когда мы сами попытаемся пробиться. Глядя на его Ятаган, я пожалел о такой несвоевременной утрате меча. — И что мы будем делать? — не разжимая губ, процедил я. — это гнида спит и видит, как бы нас нарубить на мелкие ломтики. «У меня есть кинжал», Гло — Глогло извлек из-за пояса свою восточную безделушку. «Рассчитываешь, что этот парень увидит твою зубочистку и умрет от хохота?» — спросил я, не отводя взгляда от улыбающегося орка. «А если ты бросишь кинжал в охотника, как меч?» «Два чуда за один день — это слишком жирно. Не получится. Как там поживает твоя магия?» «Исключено. В варежках может получиться такое, что лучше даже не пытаться». Орк, как видно, начал терять терпение и поманил нас к себе пальцем, все так же сохраняя улыбку на физиономии. «Давай-ка, Глогло, обходи его по кругу», — решил я. «Сразу двоих он не достанет». «Глопости!» «Так хоть кто-то доберется до камня. Давай!» Гоблин не стал спорить и начал обегать орка по кругу. Первый не ожидал от мартышек такого оригинального хода и враз перестав улыбаться бросился на перерез гоблину. Глоглов вломил еще быстрее. Я метнулся к камню с другой стороны, и орк, тут же забыв о гоблине, повернулся ко мне. Я несся к нему, раскручивая над головой цепь, коей у меня был целый ярд. Шаман молодец, послушался меня, не стал лезть в драку и, запрыгнув на камень, в миг исчез. На моем пути встал орк. Я бросил цепь вперед, силясь ударить его в лицо, но тот ловко, словно танцуя, оттек в сторону и взмахнул ятаганом Я достаточно неуклюже рухнул на землю, перекатился, отмахнулся цепью. Видимо, орка не пытался убить меня сразу, а решил развлечь зрителей. Теперь я оказался между ним и плитой, и, не собираясь упускать такую удачу, ломанул к камню, оставив воина с широко разинутой варежкой. Неужели этот кретин ожидал, что я начну испытывать судьбу и выйду с жалким обрывком цепи против Ятагана? Воистину, первые слишком сильно недооценивают людей». Может, мы и обезьяны, недостойные жить на сиале, но уж точно не дураки. «Стой, трус! Дерись!» Взревели сзади, но было поздно. Я уже запрыгнул на плиту. Бац! И вот я в загоне кожаного фартука. Рядом, ухмыляясь, стоит Глогло. Кое-кто из орков доволен и потирает руки. Кто-то ругается, почем зря. Ухмыляющиеся рожи Олога и Фаграде на миг показались родными и любимыми. Небось и они, и их командир вместе с шаманом выиграли сегодня гору ценностей, или на что-то морки играют. «Давайте руки, обезьяны!» — пробурчал кожаный фартук. «Я сниму с вас цепи!» «Поздравляю, Гаррет!» — заухмылялся Глогло. «Теперь можешь причислять себя к тем немногим, кто прошел лабиринт и остался жив». «Рано радуешься, Зеленый!» — буркнул кожаный фартук. — Посмотрим, как вы побежите завтра, когда лаз перекроют. Я так и остался стоять с открытым ртом до той поры, пока Олог и Фагрет не выпроводили нас с гоблином наверх. — Ты ничего мне не говорил о втором заходе в лабиринт? — обвиняюще заявил я Яглогло после того, как нас вновь отправили в яму. — Не хотел тебя расстраивать раньше времени, — осторожно начал гоблин. Я сжал зубы и досчитал до десяти. Вроде полегчало. Во всяком случае, желание паниковать и закатывать истерику пропало. «Гло-гло!» — очень проникновенно начал я. «А когда ты собирался мне рассказать?» «Сегодня вечером», — тут же ответил он. «И сколько раз я должен спуститься в этот тьмой проклятый лабиринт?» Гоблин замялся и постарался на меня не смотреть. «Так сколько?» Я решил быть безжалостным. «Праздник начинается в середине осени и длится восемь дней». «Восемь дней?» — словно эхо повторил я вслед за шаманом. «Значит, мы должны еще семь раз развлечь первых и рискнуть собственной шкурой». «Ну подумай, если бы я тебе сообщил об этом сегодня с утра, каким бы ты вошел в лабиринт?» «Восемь дней?» Я все еще никак не мог поверить в такое форменное свинство. «Ну вот видишь», — вздохнул гоблин. «Именно об этом я и говорил». «И что, кому-то удавалось продержаться все восемь дней?» «Вопрос я задал, надо сказать, риторический». «Да нет», — неохотно ответил шаман. «Таких, кто продержался восемь дней, еще не было. Максимум три». «Тогда на что нам рассчитывать, глогло? -гло? «Может, я что-нибудь и смогу придумать. Эх, как бы не было варежек, я бы всю эту деревеньку разнес по бревнышкам». Я помолчал. Говорить было не о чем. Только сейчас я стал понимать, в какую навозную яму угодил. «Как же тебе удалось избавиться от назойливого внимания орков во время твоего первого посещения лабиринта?» «А -а -а -а -а -а -а -а Гоблин довольно осклабился, припоминая былое. «Я тогда после первого забега по лабиринту сразу избежал. В то время никаких ям не было, да и орки нас охраняли с грехом пополам». А если учитывать, что они наклюкались в честь праздника «Будь здоров», то улизнуть в далекую и прекрасную пару моей юности было достаточно просто и легко. Не то, что теперь. «Значит, и этой ночью орки будут на навеселе?» «Да, но мы с тобой не стрикозлы. В вышину воспарить не можем. А если бы и могли, то решетка нас не пустит». В этот самый момент решетка отползла в сторону, и к нам заглянули Олог с Фагридом. «Хорошо бегаете, мартышки!» «Багард и шокрен вами очень довольны вот вам от них орки спустили нам сумку с едой и двумя флягами жрите и набирайте сил завтра вам снова придется бежать прутья вновь встали на свое место но фагрет не успокоился и напомнил что не спускается нас глаз в этот вечер мы устроили себе пир еды нам навалили много причем разной и первой свежести в одной фляге оказалась вода в другое вино. Первые тоже не сидели сложа руки, и мы то и дело слышали их песни и гул барабанов. Веселятся гады. И в принципе имеют на это право. Ведь не они же сидят в проклятущей яме. «Псс! -пс -пс. Эй, Каррет! Ты здесь!» Сквозь сон раздавалось шипение взбесившейся сковородки. Я решил не обращать на посторонний шум внимания и поспать еще немного, но не тут-то было. Шипение и не думало стихать, а потом еще прибавились и тычки под ребра. В последнем был виноват гло, -Гло. Пришлось проснуться. «Что?» — спросил я у гоблина. «Там кто-то есть». Я посмотрел вверх, но облака скрыли звезды и луну, и ночь была темной, так что нечего было пытаться хоть что-нибудь разглядеть. Сверху вновь послышался писк. Пс! -т. «Гаррет!» «Ты там!» «Кто это?» «Кликли, -кли, ты?» Ну наконец-то! Обрадованно затараторил королевский дурак. Я уже думал, что этот флини нам наврал. Ты один? Нет, с Аграссой». Можете поднять решетку? Вот уж не думал, что можно так сильно радоваться, да я чуть в пляс не пустился. Нет, Гаррет, ответила Грасса. На ней замок. Если будем сбивать, орки услышат. Ты знаешь, у кого ключ? Подождите секунду. «Если я стяну с тебя варежки, ты сможешь убрать решетку тихо?» — поинтересовался я умолчавшего все это время Глогло. -гло. «Да». «Ключ не нужен. У вас есть что-нибудь тонкое и острое?» «Зачем тебе? Так есть или нет?» «Нет», — прошептал Играсса. «У меня есть. Гвоздик», — сообщил Кликли. -кли. «Кидай сюда!» — воодушевился я, стараясь не думать, на кой гоблину в походе гвоздь, и в чей сапог он задумал его со временем положить. «Бросил!» Я, естественно, ничего не увидел и не услышал. Теперь ищи, свищи этот гвоздь. На мое счастье, Глугло обладал куда лучшим слухом, чем я, и смог нащупать брошенное крикли и спасение. Гвоздь оказался очень маленьким и очень тоненьким, словно по заказу делали. «Нашел?» — раздалось сверху. «Да, теперь ждите!» «Быстрее давай! Орки могут нагрянуть в любую минуту!» «Не торопи меня!» Прошипел я и принялся отчаянно орудовать в замке левой варежки глугло. Шаман покорно ждал. «Сколько осталось до того момента, как начнет светать?» — тихо спросил я у него. «Около двух часов», — так же тихо ответил он. «Может, немного дольше. Минут через десять начнется дождь». «А ты почем знаешь?» «Шаманы должны знать, когда пойдет дождь». «Как лягушки?» — глупо хихикнул я. «Мне показалось, или гоблин действительно улыбается в темноте?» В этот самый момент тихонько щелкнул замок, и шаман снял варежку. Я занялся вторым. «Если пойдет дождь и не поднимется тревога, у нас есть прекрасная возможность попытаться запутать следы». «А если не выйдет?» «Представь, что с нами сделают почти полтысячи протрезвевших первых, которым мы испортили праздник». Я невольно поежился, и тут щелкнул второй замок. Теперь Глогло был свободен от своих варежек. «Как хорошо-то!» — буркнул он. «Прижмись к стене и скажи своим друзьям, чтобы отошли подальше от решетки». «Эграсса, кликли!» «Да, как успехи!» «Замечательно. Давайте прочь от ямы. Ярдов на 10. Сейчас будет фокус». «На ты!» «Кликли, не спорь хотя бы сейчас!» «На Но... мы ушли», — ответил Эграсса. Скорее всего, эльф попросту бесцеремонно сгреб шута за шкирку и оттащил в сторону. В темноте я не видел, что делает гоблин, просто в яме внезапно загудел ветер, рванулся вверх, и решетка совершенно беззвучно улетела куда-то в небо. «Вот и все», — вздохнул Глогло. «Зови своих, пускай вытаскивают наши задницы». А «Решетка нам обратно на голову не рухнет?» Признаюсь, я был восхищен демонстрацией, устроенной гоблином. «Не бойся, мой мальчик». Тут к нам в яму опустилась лестница, и я первым стал выбираться наверх. Возле самого края ямы меня подхватили чьи-то сильные руки, и я оказался на земле. Здесь было намного светлее, чем внизу, и я мог разглядеть довольного Кликли, -кли, Алистана Маркауза и Эграссу. — Жив, вор. — Да, милорд. «Ну — но и фокус ты тут учинил, — затараторил шепотом Кликли. -кли. — Раз, Я на в небо! Я даже своим глазам не поверил. — Я не один, — предупредил я своих спасителей, и тут как раз подоспел Глогло. -гло. — Это почтенный Глогло, -гло, шаман. Ой! Тихонько пискнул кликли, -кли, увидев его, и от чего-то спрятался за эльфа. Очень приятно, почтенный, кивнул милорд крыса. А теперь, если никто не возражает, давайте уходить, пока орки не нагрянули. Рог у них, выдал я. Уже нет, ответила Грасса и протянул мне сумку. Мою сумку! Как? вымолвил я, не веря своим глазам. Фли не постарался. «За то кольцо, что ты им дал, они теперь по гроб нам обязаны», — объяснил эльф. «А шокрен?» «Какой шокрен?» «Шаман, у которого была моя сумка», — пояснил я. «Получил стрелу в шею», — обрадовал меня милорд Алистан. «Поэтому нам и следует уходить, пока не забили тревогу». Я не стал спрашивать, как им удалось пробраться в сердце и деревни, незаметно для всех убить шамана и снять с него сумку с рогом. Также я старался не думать о том, что первым делом они спасли Рог, а не меня. «Идите за мной, только тихо», — предупредил нас Насыграсса и двинулся вперед. Я последовал сразу за эльфом, но меня обогнал Кликли и поспешно пристроился впереди. Глогло и Алистан замыкали шествие. Где-то на краю деревни горели костры и звучали песни. Из высокой сухой травы черным призраком вырос угорь. Заметив меня, он едва заметно кивнул, затем смерил глогло удивленным взглядом, но так ничего и не сказал, пока Алистан Маркаус не спросил у него. «Все спокойно?» «Да, только вот к яме те двое шли. Пришлось попотеть». «Теперь я разглядел двух мертвецов. Не удержался, подошел ближе. Так и есть. Олог и Фагрет. Оба убиты одолженными, укликли метательными ножами». К «Шума не было?» — обеспокоенно спросил милорд Алистан. «Они даже не поняли, что случилось», — хмыкнул Угорь. Глогло -гло смачно харкнул на тело Фагреда. «Все к деревьям. Мы бегом преодолели поляну и оказались под сенью спящих кленов. От древесных стволов отделились две низкорослые фигуры». «Говорил же я тебе, что у них получится, борода!» Они торчали бы мы в лесу, то еще лучше бы получилась шляпа!» «Здорово, Гаррет. Сто лет не виделись». «У, да ты себе щетину отрастил, прямо как я. А это кто еще с тобой?» «Вроде гоблин». деллер подошел ближе. «Второго шута я не выдержу». Простонал Халлас, но Эграсса живо заткнул обоих. Что-то зашелестело по листьям кленов, и мне на лицо упали первые дождевые капли. «Уходить надо, почтенные. И уходить быстро». Глогло -гло взял инициативу в свои руки. «Но нас еще гоблин будет учить», — недовольно пробурчал Халлос. «Сейчас следует идти на восток», — как ни в чем не бывало продолжил старый шаман. «А как только выйдем за пределы скал по ручью, он течет точнехонько на север. Возле воды я смогу запутать наши следы». «Решено», — Эграсса чего то сразу поверил гоблину. И мы углубились в мокрый лес. Дождь шептал листьем колыбельную. Было влажно, холодно и очень темно. Я шел за Халласом и поэтому не сразу заметил, когда к отряду присоединился Мумр. Фонарщик попросту появился рядом, по-дружески пихнул меня кулаком в плечо и поспешил вперед докладывать Алистану. угорь позвал я идущего за мной Гарракца. «Орки совсем не выставляют охрану на ночь?» Меня немножечко смущало, что все кончилось настолько быстро. «Пятерых по периметру мы убрали», — отозвался угорь «А так чего им бояться в собственном доме?» Это Флиди нам все рассказали», — Сбоку объявился Крикли. И пророк, и про тебя. Кольцо для них настолько ценно. Да. Мы, кстати, сюда еле успели. Неслись галопом, чтобы тебя выручить, а ты даже спасибо не сказал. Спасибо, кликли. Не за что! Благодушно откликнулся Шут. Я очень рад, что ты выжил, танцующий в тенях. Честное слово. Я тоже. Кстати, как ты с ним познакомился? Гоблин кивнул в сторону идущего впереди отряда глогло. -Гло. Мы вместе по лабиринту бегали. А? -а, -а Несколько удивленно протянул гоблин и на время отстал от меня. Дальнейший путь проходил в молчании. Глогло -гло взвинчивал темп, да так, что нам иногда приходилось за ним бежать. Дождь не прекращался, а все больше усиливался, и я поплотнее закутался в куртку ныне фаграда, чтоб его кости Хсанкор сожрал. Шли без всякого отдыха целый час, и я представлял, каково было воинам, которые спешили через половину заграбы мне на помощь, а теперь вместе со мной убегали от орков. Когда стало светать, мы покинули местность старых скал и оказались возле весело журчащего и очень широкого ручья. Теперь наш путь пролегал вдоль его берега. Еще минут через двадцать Играсса попросил Глогло остановиться и поднял руку, требуя тишины. «Что происходит?» — спросил я, укликли. Зашипел он на меня. Я, как и все, стал вслушиваться в утренний шум дождя и наконец тоже услышал этот звук. Он почти сливался с шелестом капель, и поэтому сперва я даже не понял, что это такое. Бум. Бум. Бум. Едва слышный, едва различимый грохот боевых барабанов орков, поднявших тревогу. "Заметили такие, что яма пуста, а шаман отбросил копыта", сплюнул Халлас. "Надо торопиться". «Куда уж дальше торопиться-то, Гаррет? И так несемся, не покладя ног», — недовольно буркнул Делер. «Не покладая, а не, не покладя», — поправил Карлик гном. «А если кто меня будет учить, так я того стулом по башке, не покладя рук», — упрямо заявил Делер. «Идите-ка под деревца, мне тут покумекать надо», — бросил Глогло. -гло. Милорд Алистан принялся было возражать, но и только покачал головой. Граф недовольно насупился, но решил последовать совету эльфа. Дождь к этому времени перешел в мелкую пакость. Нечто среднее между изморосью и грибным дождичком, так что стало немного полегче. Да и деревья давали какую-никакую, а защиту. Все отошли от старого гоблина и принялись наблюдать, как он крутится волчком, машет руками и ворошит листья. Все это довольно сильно затянулось, и милорд Маркаус стал немного нервничать. Впрочем, как и все остальные. «Долго мы будем смотреть, как изгаляется старый дуралей!» Наконец не выдержал фонарщик. «Он не старый дуралей!» Тут же окрысился Кликли. -кли. «Это Гло -Гло, один из самых великих шаманов нашего времени!» «А ты почем знаешь?» Ехидно спросил Халлас. «Знаю и все!» Недовольно надулся Кликли -кли и уставился на носки своих сапог. «Он, кстати, является хранителем книги пророчеств великого шамана тре, -Тре. Мумор поглазел на прыгающего старого гоблина и уважительно присвистнул. «Бум! Бум! Бум!» Едва слышно пели барабаны орков. «Так нас догонят, милорд!» Теперь уже не выдержал терпеливый угорь. «Ой!» — пискнул Кликли -кли и закрыл глаза руками. Фонарщик витиевато выругался. Все остальные уставились на то, что сделал Гло-Гло. А посмотреть было на что. Гоблин закончил колдовать, и все листья в пределах видимости опались с деревьев и зависли в воздухе. Затем к висящим в воздухе прибавились до этого приспокойно лежавшие на земле. Далее произошло и вовсе странное. Создавалось впечатление, что тысячи рук принялись рвать несчастную листву и не успокоились до той поры, пока от каждого листочка не осталось сотня очень маленьких кусочков. Миг, и лес наполнился угрожающим гулом, Которые издавали десятки тысяч крыльев появившихся созданий. Над лесом зависла густая, темная, колышущаяся живая туча, а затем каждый кусочек этой огромной и необъятной тучи принялся расти и рос до тех пор, пока не вымахал размером с доброй кулачище Спаси нас, боги! попытался перекричать гул -Халлас. «Не Не спасут! крикнул Угорь. А затем гоблин махнул рукой в ту сторону, где звучали барабаны, и туча, состоявшая из волшебных пчел, устремилась прочь. Их были тысячи, и это действительно было очень страшно. Одно из насекомых вырвалось из роя и полетело к нам. Оно зависло в трех ярдах, и я прекрасно рассмотрел сияющие серебром безучастные глаза, мохнатая черно желтая брюшка и страшное фиолетовая жало. Пчела посмотрела на нашу замерзшую кучку и, видно, удовлетворившись увиденным, полетела догонять своих сестер. Пошевелились мы лишь после того, как гул крыльев стих вдали. «Но ни хрена ж себе листики!» — выдавил Халлас, опасливо поглядывая на Глогло. -Гло. «Рад, что тебе понравилось, гном!» Глогло -гло устало морщись, подошел к нам. «Неделю подготавливал это заклятие, так что самому было интересно, что из этого получится». «Теперь мне надо отдохнуть полчасика. Можете никуда не торопиться. Первые сейчас будут слишком заняты, чтобы еще и о вас вспоминать. Всех мы или Летуньи не поубивают. Шаманы первых тоже не зря шаманами называются. Но пока опомнится, после того, как увидят, что к ним прилетело, три сотни покойников среди орков я гарантирую». Цифра впечатляла. Впрочем, как и заклятие. «Гном, у тебя есть вода?» Халлас поспешно протянул свою фляжку глугло. Тот отхлебнул, вернул флягу обратно и произнес. «Погуляйте с полчасика под дождичком, а я тут под деревцем посижу и сил наберусь. Эграссо вновь согласился с гоблином, и мы отошли в сторону, оставив шамана одного. Без листьев лес был голым, а от этого казался еще холоднее. «Ты видел это?» — пораженно спросил у фонарщика Деллер. «А ты?» «Ни за какие посулы с Агрой я бы не согласился поменяться сорками местами». «Я же говорил вам, что это сам Глогло!» — сделал страшные глаза, кликли. -кли. «А вы, раздолбая, меня не слушали! Скажите спасибо, что он вас в червяков не превратил!» Халлас испуганно покосился на Гоблина. Глогло сидел, закрыв глаза, и, казалось, спал. «Это очень сильный шаман. Самый сильный из виденных мной». «Чтобы сотворить пчел возмездия, потребовалось бы пятеро наших шаманов из первого десятка», — тихо сказал эльф-милорду Алистану. Тот, как всегда, молчаливо кивнул и уселся под ближайшим кленом. «Думаю, мы ничего не потеряем, если подождем, пока он придет в себя». «Вы заметили, что барабаны смолкли?» — вякнул из-под капюшона шут. «Мы прислушались. Действительно, в заграбе стояла полная тишина». Лишь осторожно журчал ручей, стараясь не привлекать к себе внимания великого шамана. У меня постепенно начала появляться одна очень интересная мыслишка. Если предположить, что... «Да гаррад голос Кликли вырвал меня из задумчивости. «Ты, конечно, ничего не слышал из того, что я тебе здесь говорил». Гоблин стоял, уперев руки в бока. «А?» — прости, Кликли, задумался. Шут вздохнул и вновь спросил меня. «Где твой арбалет?» Орки отобрали. Нет, в Храдспай не оставил. Расскажешь, как там было? Не сейчас, может как-нибудь потом. Понимаю, вздохнул, кликли и перестал теребить меня вопросами. Тяжело пришлось, Гаррет, участливо спросил Халлас. Ммм. Но все же ты сделал то, что сказал тебе король. Молодец, Гаррет. Я рад, что ошибался в тебе. Неожиданно подал голос капитан гвардии. «Спасибо, милорд Элистан». Я стянул капюшон и подставил лицо под струи вновь усилившегося дождя. Кто-то тихонько ойкнул. «Что с твоими волосами, Гаррет?» — спросил угорь. «А что с ними?» Кликли -кли поспешно выудил из одного из своих кармашков маленькое зеркальце и протянул мне. В гладкой серебристой поверхности я увидел, что виски у меня совершенно седые.